Джером Клапка Джером Дядя Поджер вешает картину В доме никогда не бывало такого света как в те дни, когда дядя Поджер решал что-нибудь сделать своими руками. Например, приносили из магазина картину Ставили в гостиной И тетя Мария спрашивала, что с ней делать А дядя отвечал «Предоставь это мне! Пусть никто ни о чем не волнуется! Я совсем разберусь!» После чего он снимал пиджак и приступал к делу Горничная бежала за гвоздями А вдогонку один из сыновей Чтобы сказать ей, какого размера требуются гвозди И так постепенно работа находилась для каждого домочадца Уил принеси мне молоток!» – кричал дядя «А ты линейку, Том!» Ещё мне нужна стремянка и стул из кухни. Джим, сбегай, к мистеру Гоглзу. Передай от меня привет. Спроси, не лучше ли его нога и не одолжит ли он мне строительный уровень. А ты, Мария, уходи. Мне нужно, чтобы кто-нибудь посветил. Когда горничная вернётся, пусть снова сбегает за шнуром. А Том... Где Том? Том, иди сюда. Ты будешь подавать мне картину. Дядя поднимал картину, ронял ее, она вылетала из рамы, дядя пытался спасти стекло, резал руку и прыгал по комнате в поисках платка. Платок не находился, поскольку лежал в кармане снятого пиджака, а куда он его положил, дядя не помнил. В результате вся семья переставала искать инструменты и начинала искать пиджак, в то время как дядя подскакивал от боли и всем мешал. Неужели никто во всем этом доме не знает, где мой пиджак? В жизни не видел таких, как вы, честное слово. Шесть человек не могут найти пиджак, который я с «Я всего пять минут назад!» «Да изо всех...» Тут он вскакивал и обнаружил что все это время сидел на пиджаке. Тогда дядя кричал, «Можете больше не искать! Уже нашелся! Лучше бы я кошку попросил его найти, чем ждать помощи от вас!» В течение получаса дядя перевязывали палец, доставали новое стекло, инструменты, стремянку и стул, приносили свечу, и он совершал вторую попытку, в то время как все домочадцы, включая горничную и уборщицу, выстраивались вокруг, готовые броситься на помощь. Двоим он приказывал держать стул, третий помогал дяде на него взобраться и на нем удержаться, четвертый вручал гвоздь, а пятый — молоток. Дядя брал гвоздь и тут же его ронял. «Ну вот!» — кричал он оскорбленным голосом. «Гвоздь пропал!» И всем нам приходилось ползать на четвереньках в поисках гвоздя, в то время как дядя, стоя на стуле, ворчливо осведомлялся, не весь ли вечер ему придется так простоять. Наконец гвоздь находился, но к тому времени терялся молоток. «Где молоток? Куда я его дел, боже милосердный? Вас тут семеро, и вы не знаете, куда я дел молоток!» Мы находили молоток, но дядя к тому времени терял из виду ту точку на стене, куда следовало забить гвоздь. По приказу дяди мы взбирались на стул рядом с ним, чтобы принять участие в поисках. Обнаруживали эти точки в разных местах, выслушивали, как нас обзывают придурками и слезали обратно. Дядя брал линейку, снова измерял расстояние, выяснял, что от угла нужно отложить половину от 31,3 дюйма, пытался посчитать это в уме и впадал в безумие. Мы тоже пытались посчитать в уме. Каждый получал свой результат, и все хохотали друг над другом. При этом число, которое следовало поделить пополам, вылетало из памяти, и дяде Поджеру приходилось мерить снова. На сей раз дядя использовал кусок веревки, и в тот момент, когда старый дурень, стоя на стуле, наклонялся под углом 45 градусов, пытаясь дотянуться до точки тремя дюймами дальше той, до какой он мог дотянуться, веревка соскальзывала, и дядя обрушивался на пианино, производя неповторимый музыкальный эффект той внезапностью, с которой его голова и тело ударяли по всем клавишам одновременно. Тетя Мария заявляла, что она не допустит, чтобы дети стояли и слушали такие ругательства. В конце концов дядя Поджер отыскивал намеченную точку, левой рукой нацеливал на нее гвоздь, а правой заносил молоток и обрушивал первый же удар на собственный большой палец и с воплем ронял молоток кому-нибудь на ногу. Тетя Мария деликатно предлагала дяде впредь извещать ее заранее, когда он в следующий раз соберется забивать гвоздь, чтобы она могла договориться и на неделю уехать к матери. «Вечно вы, женщины, устраиваете переполох на пустом месте», отвечал дядя, не твердо вставая на ноги. «А я вот люблю такую простую работу». И он совершал вторую попытку, и со вторым ударом в штукатурку уходил не только гвоздь, но и половина молотка, а дядюшка врезался в стену, едва не расплющивая в нее нос. Тут мы снова принимались искать линейку и верёвку, в стене появлялась новая дыра, и к полуночи картина красовалась на своём месте, вся перекошенная и держащаяся на честном слове, в то время как стена на несколько ярдов вокруг выглядела так, как будто по ней колотили граблями. Все падали с ног от усталости и нервотрёпки, кроме самого дядюшки Поджера. «Вот и всё!» – объявлял он, тяжело сходя со стула прямо на ногу уборщицы и с гордостью оглядывая учинённый им погром. И зачем кого-то нанимать, когда тут дел всего ничего».